Глава одиннадцатая «Сонечка, сока хочешь?» Я только смерила приставалу ледяным взглядом и обратилась к стюардессе. «Белого вина, пожалуйста, сухого». «О, как!» — удивился Сергей. «А кто говорил, что не пьёт в полете? «У вас потрясающая память», — съязвила я. «Да». Он повернулся ко мне и наклонился ближе, забирая все свободное пространство своей массивной тушей. У меня очень хорошая память, и я, глядя зачарованно в его серьезные глаза, прекрасно понимала, о чем он. Прекрасно. Наваждение какое-то, бред. Моргнуть я себе практически заставила и вовремя потому что вышла из коматоза и обнаружила его губы в опасной близости от своих. Еле успела отшатнуться. «Прекратите! Чем это вы собирались заняться?» «Ты даже не представляешь, сколько вариантов!» Пробормотал он, вздыхая и проходясь по мне взглядом, полным сожаления. Но я не собиралась развивать тему. И так за это время умудрилась перейти допустимые границы в общении с ним. не так, конечно, как тогда в душевой, но все равно слишком для моей и без того изрядно потрёпанной нервной системы. Но надо признать, что если б не Сергей, то система была бы не только потрёпана, но и поломана, наверное. потому что только наличие за моей спиной огромной массы железных мышц и бешенного тяжелого взгляда Вкупе с настойчивостью, которой и сам Паша-носорог мог позавидовать, помогло преодолеть все преграды на пути к отцу. Марина, его жена, теперь уже очень надеюсь, что бывшая, несмотря на внешность резиновой куклы для взрослых утех, оказалась на редкость прагматичной и ловкой особой. А ее любовник, помощник моего отца, еще и наглым и борзым, и умеющим обрастать нужными связями – История была до тошноты банальна, но от этого не менее драматична. Для некоторых отдельно взятых, недалеких личностей, которым бес в ребро настучал и голову отключил. Падение на лыжах было случайностью, единственной, а все остальное – тщательно спланированной провокацией. Отец, несмотря на частичное отключение мозговой деятельности, приведшее к женитьбе, Все же окончательно не свихнулся, и завещание, в котором я указывалась единственной наследницей всего состояния, переписывать не собирался. И Марину этим сильно удручал. Но есть и обходные маневры. Завещание не оспоришь, об этом он позаботился. Но можно же при жизни все активы продать, либо переписать. Как раз этим и собирались заняться сволочи, пичкавшие моего отца сильнейшими препаратами и все прошло бы гладко, если не Рустам Махмодович, молодой врач, случайно дежуривший в приёмнике травмы и запомнивший отца веселым и общительным дядькой. Папе было больно, но терять сознание и умирать он явно не собирался. И договорился с молодым врачом о том, что даст контакты своего друга, главврача в клинике в Питере, и порекомендует его туда, если Рустам наложит гипс как надо. Рустам постарался и пришел на следующий день проведать отца и застал его в состоянии близком к прединфарктному. С трудом удалось привести в чувство и отец, понимая, что что-то не так, попросил связаться со мной и успел дать контакт. А потом прилетела Марина с главврачом на перевес. Рустама заткнули и отправили прочь. Меня просто пот холодный прошибал, когда я думала, что он мог испугаться и не позвонить мне. И такой же ужас я испытывала, когда думала, что Сергей не поехал бы со мной. Сама я там ничего не смогла добиться. Игра закончилась бы уже на первом уровне. Потому что к отцу по распоряжению главврача никого не пускали. И все мои уверения, что я его дочь и имею право, никак не помогали. Все твердили, что он в реанимации, а туда даже родственников не пускают. Услышав про реанимацию, я, наверное, очень сильно побледнела, потому что Сергей тут же подскочил, усадил меня на кушетку и зарычал зверем на регистраторов и охрану, чтоб привели врача. Клянусь, даже меня мороз по коже продрал, а я, девушка, очень закаленная в этом плане. Годы жизни с отцом и годы работы с носорогом свой отпечаток накладывают. «Ко всему привыкаешь». Но такого страшного рыка я до этого не слышала. Все впечатлились, поняли, что перед ними не агнец божий, и забегали. А Сергей отошел в сторону и сделал пару звонков. После одного из них к нам спустился молодой худенький мальчик, оказавшийся тем самым Рустамом Махмудовичем. А еще через некоторое время прибыл наряд полиции, причем не местных, а областных, как я поняла потому что когда минут через десять появились местные, то очень удивились такому столпотворению. Короче говоря, все шумели, бряцали оружием и мерились достоинствами. Потом приехала Марина и начала падать в обморок и заламывать руки. Главврач, который, как я поняла, был либо куплен, либо просто имел свой процент от будущего куша, кричал чтобы все покинули помещение, а по его бегающим глазам я понимала, что ни в коем случае нельзя ему позволить оставить отца в больнице. Хотя после такого шума вряд ли он на что-то решится, но мало ли. У отца слабое сердце, Все, что угодно может произойти. В итоге Сергей переговорил еще раз по телефону. Передал трубку местному начальнику полиции, которого с врачом связывали, похожие или родственные, или дружеские отношения. Очень уж он показательно не обращал внимания на наши справедливые требования. И тот, после короткого разговора, замолчал и снял своих людей с объекта. Марина упала в обморок по-настоящему, но всем уже было не до нее. Я побежала в палату к отцу и застала этого невозможного человека за флиртом с симпатичной медсестрой. У меня даже руки опустились. И такое зло взяло. Мы там, понимаешь, его жизнь спасаем, а он ни сном, ни духом развлекается. Правда, потом я поняла, что первое впечатление было обманчивым. Отец явно чувствовал себя не очень хорошо. Но действие того препарата, которым его здесь пичкали практически сутки, уже ослабло, и он находился в своем уме и твердой памяти. Поэтому меня обнял, ситуацию понял, потребовал телефон, потому что, как оказалось, его и этого лишили. И он как раз пытался уговорить медсестру дать ему трубку. Ну а дальше уже все завертелось так, как надо было моему неугомонному и очень злому, насколько позволяло его состояние, папаше. Я прямо выдохнула, заметив знакомый бесовский блеск в глазах и даже слегка пожалела свою, уже, наверное, бывшую мачеху. Несладко ей придется. Отец умеет мстить изощренно. Сергей, посчитав свою миссию выполненной, деликатно оставил нас наедине. Я даже удивилась, не замечала за ним подобного. Я вообще много чего раньше не замечала, оказывается. Это чего за черт с тобой? Папаша, как всегда, отличался тактом. Это, между прочим, человек, который спас твою жизнь. Мне стало обидно за такое пренебрежительное отношение к своему спутнику, совершенно бескорыстно оказывающему помощь. Бесценную, между прочим. Да, я понял. Солдафон бывший. Казармой за километр прет. Ты с ним спишь? А вот это уже грубо, но привычно. Не твое дело. Огрызнулась я, тут же вспомнив, почему я пять лет назад уехала из родного гнезда, куда глаза глядят. «Спишь, значит?» «Отец!» «Да ладно выделываться! Не девочка же!» «Благодаря Артурчику, скотине!» «Ну ничего, он свое получил!» «Так, я этого слушать не собираюсь больше!» Я поднялась с твердым намерением выйти из кабинета. Хорошенького понемножку. Не умер, и ладно. Могу свою дочернюю миссию считать исполненной. Погоди, дочь. Ого, как назвал-то. Ради этого можно и остановиться. Слушай. Отец был серьезен и собран. Вот все же какой у стариков бешеный запас прочности. Сутки валялся в отключке, а тут раз, встряхнулся и опять готов править миром. Бесподобно. И ему спасибо, конечно, скажу и отблагодарю. Но ты подумай, не пара он тебе. Он зверюга, смотрит, словно сожрет сейчас. Не надо тебе такого, дочь. А вот второй раз уже не впечатляет, переборщил. Я сухо попрощалась и вышла из палаты, сопровождаемая привычным «Эльфийка, бля!» «И в кого такая?» Сергей ждал у палаты, висел на телефоне, кому-то что-то отрывисто рявкое, приказывая. Я замерла, рассматривая его широченную спину, обтянутую белой рубашкой, руки, свидневшимися из-под закатанных рукавов затейливыми татуировками, мощный загривок, хищные мягкие звериные повадки. И удивлялась, как это я до сих пор, даже после всего произошедшего, считала тюфяком. И где были мои глаза до этого? И как бы я справилась без него? Я отдавала себе отчет в том, что одна я бы дальше охраны не прошла. А учитывая связи главврача и его личную выгоду, вполне могла оказаться за решеткой по какому-нибудь надуманному обвинению. И пока я решала бы вновь возникшие проблемы, с отцом успели бы разобраться. Сергей, которого я подозрительно быстро даже про себя перестала звать гоблином, спас моего отца. И меня спас. За это он заслужил как минимум благодарности. От отца он ее получит, конечно, в денежном варианте. И не факт, что примет. А от меня? Он ждет чего-нибудь от меня? Тут Сергей закончил разговор и обернулся. Посмотрел на меня, и в его взгляде появилось настолько привычное уже за четыре года выражение обожания, что я даже немного предуспокоилась и пришла в себя. Чего бы он не хотел за свою помощь, вознаграждение мы не оговаривали. Думаю, мы сможем прийти к общему знаменателю. «Ты чего, принцесса?» – озабоченно спросил он и подошел ближе. Проблемы опять. С отцом что-то. Врачи нужны еще. Нет. Я смотрела ему в глаза твердо и уверенно. Через несколько часов прибудет самолет. Его перевезут в питерскую клинику. Здесь ему оставаться, конечно же, нельзя. Он связался с нужными людьми. Все будет хорошо. Ты смотри, если еще нужна помощь, я без проблем только скажи, все решим». «Сергей, я впервые его так назвала и заметила, как он вздрогнул, а потом улыбнулся. И эта улыбка была совсем не похожа на ту прежнюю, дебильно восхищенную, что, как мне раньше казалось, навсегда поселилась на его физиономии. Вы и так много сделали. Вашу помощь невозможно переоценить. Спасибо вам». И если вам что-то понадобится, какая-то услуга или помощь, поверьте, мой отец и я, мы... Херню, говоришь, принцесса. По мере того, как я говорила, лицо его мрачнело, и в финале моей речи стало совсем неулыбчивым, и даже напряженным. Что я сказала не так? Мне не надо от тебя ничего. Совсем. «Я бы это для кого угодно сделал, потому что это неправильно, так крысятничать. За это наказывать надо». «Для кого угодно», — эхом повторила я, не понимая, почему эти слова так неприятны. Сергей хотел что-то сказать, но потом передумал, судя по всему. Посмотрел на меня с каким-то сожалением и даже грустью. «Ночью самолет, принцесса». Пора обратно. Я гостиницу забронировал, если отдохнуть захочешь. Нет, только после того, как отец улетит. И то верно. Пошли поедим? Нет, спасибо, я лучше тут. Ну, тогда и я тут. После этого он уселся на кушетку и опять углубился в телефон кому-то бесконечно названивая и утрясая какие-то дела. А я села неподалеку и попыталась отключиться хотя бы на пять минут от происходящего, восстановить утраченное спокойствие и душевное равновесие. Всё сложилось удачно, всё было хорошо. Почему же мне было не по себе? И взгляд Сергея беспокоил сильнее прежнего, гораздо сильнее. Задумавшись, я не заметила, как задремала, и проснулась только от легкого поглаживания по щеке. Открыла глаза и увидела рядом совсем близко лицо Сергея. Он присел передо мной на корточке и смотрел как-то очень серьезно и напряженно, словно задачу сложную в уме решал. Я тут же подскочила, испугавшись, что с отцом что-то случилось. Но волнения были напрасны, отец себя чувствовал отлично и уже готовился к вылету. Для него подготовили отдельную скорую, которая должна была с комфортом доставить его к трапу. «Сончик, дочь, не надо со мной ехать!» Убеждал он меня, поглядывая напряженно на стоящего неподалеку каменным истуканом Сергея. «Я с Палычем связался, он все проконтролирует». «Пап, я переживать буду, мало ли что!» Сомневалась я, но он меня перебил. «Не надо переживать. Все, что надо, ты уже сделала. Ты умница у меня, красавица. Вот погоди, в себя приду, оклимаюсь, и вопрос твоим будущим решим окончательно». Мне показалось, или последние слова он сказал громче, чем положено. «Специально, чтоб услышали окружающие». «Один окружающий!» «Ты что это себе вообразил?» Тут же взъярилась я. Поняв, что пока спала, он успел пообщаться с Сергеем. Не зря же тот так смотрел на меня в коридоре сонную. Явно наговорил ему отец всяких глупостей. «С какого это времени ты решаешь мое будущее?» «Ну, ну!» Тут же сбавил обороты отец, понимая, что очень сильно перегнул и рискует еще пару лет со мной даже по телефону не общаться. «Это я так, к слову! Не все же время тебе в секретутках у провинциального олигарха сидеть. Не твой же уровень, Сончик!» «Позволь мне самой решать, какой у меня уровень, и не вздумай вмешиваться в мою жизнь!» Тихо шепела я. Поняв что похоже папаша пришел в себя окончательно, и надо срочно ставить его на место, а то сейчас понесет клочки по закаулочкам. Устаканивай его потом. Сончик, потом поговорим, как приеду и в себя приду. Ты все ж понимаешь, что я на обезболивающих, и вообще чуть не помер тут, в сочах этих. Ноги моей больше тут не будет. Трассы идиотские, ноги на них сломать на раз. «Все, отец, хорошо тебе долететь. Позвони, как приземлишься и устроишься. На всякий случай я телефон Рустама еще взяла. Он же, как я понимаю, с тобой полетит?» «Да, нельзя здесь мальчишку оставлять. Я-то еще с этим гадюшником разберусь. Но до этого времени и сожрать его тут могут. Пусть под присмотром в клинике у Палыча. Ему травматологи нужны хорошие». «Хорошо, до свидания, пап!» Я наклонилась поцеловать. Отец сгробастал меня, чмокнул в лоб, посмотрел серьезно. «Не теряй голову, Сончик! Это не наш уровень!» Я нахмурилась и отошла в сторону. Сергею отец только кивнул. После его отъезда уже в аэропорту, ожидая наш вылет, я спросила все же у Сергея, задумчиво, изучающего что-то в телефоне. Вы разговаривали с отцом? О чем могу узнать? Разговаривал, поднял он на меня спокойный взгляд. А вот о чем? Это наше с ним дело. И... Все? Привет, гоблин. Самоуверенный, наглый тип, с чего-то решивший, что может скрывать от меня информацию о моем же отце. Я радостно и с каким-то облегчением разозлилась. Привычно облила его презрительным взглядом, опять принимая образ холодной стервозы. Нравится ему так отлично. Значит, будет так.